без сырой энергии. И, конечно же, Аскель не тешил надежды, что был первооткрывателем, так что просто записал итоги своего эксперимента. Все-таки осознание того, что в тебе живет живой организм, и он вполне разумный, немного будоражит воображение. Откинувшись на кровать, Аскель вновь перешел в магическое зрение. Начав рассматривать магические линии, он мысленно попросил Кобру принести ему нить целительской магии а затем парень неспешно принялся ее поглощать. Захотелось поэкспериментировать из темной энергии, но тут здравомыслие победило. Нет, рисковать, используя целительскую магию, еще ладно. Возможно, она в итоге и спасет своего непутевого заклинателя. Но использовать саму магию смерти, которая способна воскресить мертвеца, уж простите, но на это Аскель пока пойти не готов. Становиться живым мертвецом — это слишком. «Да. Куда могут завести тебя эксперименты, парень?» Хмыкнув, попаданец достал свой мини-арбалет, повертел его в разные стороны, начав внимательно рассматривать со всех сторон. Это никуда не годилось. Никакой изящности или практичности. Конструкция хоть и казалась прочной и надёжной, но по факту достаточно хлипкая, особенно после того, как Аскель додумался её разобрать и поместить кристалл в рукоять. Кстати, о нём. Не мешало бы вновь разобрать конструкции и достать камушек. А раз уж с квартирой или покупкой жилья возникли проблемы, и данная затея откладывается на непределенный срок, стоит вновь начать свои тренировки. Не всегда ведь нужно экспериментировать. Вечер не отличался ничем особенным. Парень приобрел небольшую газету недалеко от таверны. Само наличие печатного издания приятно удивило бывшего аристократа. Но это еще не все. Помимо здешней прессы в золотом районе города обнаружилась книжная лавка. По понятным причинам таких было немного. Не все простолюдины обучены грамоте. Небольшая личная библиотека, что может быть лучше? Тем же вечером Аскель расставил несколько книг на пустой полке. Сами книги были обычными. А над его вопросом, если тут магические томики, которые хоть отдаленно рассказывают о способах взаимодействия с магией, продавец довольно молодой мужчина на вид, банально посмеялся. И даже сейчас Аскель чувствовал небольшой стыд, и это было странно. Открыв небольшой, даже какой-то короткий томик взятый за пару золотых, попаданец погрузился в размышления и, наконец-то, законный отдых, пока вдруг не раздался стук в дверь. Тихий и аккуратный. Тук-тук-тук. «Войдите, господин». В дверях показался хозяин таверны, который вытер под солба а его глаза запрыгали по помещению. «А можно вас на пару слов?» «Это возможно, но смотря, что вы от меня хотите. Во-первых, еще раз хочу попросить прощения за то, что испортил ваше чудесное творение. Я понимаю, что прощения у меня нет, но это был единственный способ, чтобы показать ваше блюдо остальным». М «Да». Что для прошлого Виктора было самой обыкновенной едой, например, жареная картошка со специями, Тут являлось чуть ли не блюдом достойным аристократа отец асхиля точно бы упал в обморок узнав чем именно его отпрыск тут занимается ведь подобное занятие вообще не достойно аристократа и в заключение я вас молю можете приготовить все свои блюда еще раз я продлю вам вашу бесплатную аренду комнаты еще на неделю и дополнительно заплачу 10 золотых монет хорошо но при одном условии да да конечно. «Разумеется. Каком?» «Не смей больше проворачивать подобные махинации». Парень улыбнулся, закрывая книгу. «А то твое лицо окажется рядом с плитой». Хозяин таверны побледнел, но кивнул. Кажется, он понял, что с этим человеком лучше не шутить. Оказавшись на кухне, Аскель первым делом выгнал оттуда повара с глаз долой. Потом просмотрел список всех доступных продуктов и отправил хозяина таверны за покупками. Но ему всё равно пришлось выкручиваться с местными специями Увы, но многие названия тут были другими. Например, привычный чёрный перец тут назывался «огненный песок», а уксус — «кисляк». Да, из сына Райлов повара-трактира. Хорошо, ничего не скажешь. Аскель икнул. Странно, кажется. Его кто-то вспомнил. Продукты появились намного быстрее, чем если бы он пошёл их покупать сам. Вот только пришлось отсылать хозяина лавки повторно, потому что тот купил большую часть продуктов, которые можно подавать только свиньям, да и то вряд ли. Жареная картошка с мясом и множество жареной птицы с различными овощами и, самое главное, красивая подача под шикарным соусом. Прошу, все готово. Всего-то пара часов работы. Надеюсь, на этом все? Хозяин таверны довольно кивнул. Передал парню ранее оговоренную сумму, тот забрал ее и направился в свою комнату. Ах да, еще небольшой совет. Приберитесь у себя на кухне. Слишком много пыли и грязи. Они также влияют на вкус блюда, и, к сожалению, только негативно. Глава девятнадцатая. Вернувшись в свою комнату с одной очень позитивной мыслью, а именно, как он вновь откроет свою книгу, Аскель столкнулся с одним очень неприятным фактом. Его кресло уже было занято, а книгу листал какой-то незнакомец. А мало того, что незнакомец, таким еще оказался краснокожий демон. Ну нет, ему такой фамильяр уж точно не нужен. «Уважаемый, похоже, вы номером ошиблись. Здесь живу я. Нет, не ошибся». Обладающий парой маленьких рожек парень с красно радужкой глаз улыбнулся. На нем был строгий серый костюм вполне современного вида. Такое чувство, что шили буквально на него. Поправив запонки на манжетах мужчина продолжил. «Имя Марина вам о чем-нибудь говорит?» «Говорит. Она моя коллега». Мужчина кивнул и улыбнулся. «Это хорошо. Значит, не придется рассусоливать. Я намерен расторгнуть ваше общение раз и навсегда». «Да ну». Аскель нагло ухмыльнулся, закрывая за собой двери. Подобная рекция слегка ошеломила демона, но тот не растерялся. «Именно так. Но все же мы цивилизованные люди, а не варвары с окраина мира. Так что вот тебе мое предложение, Аскель. Пять тысяч золотых монет, и ты проваливаешь из этого города раз и навсегда. Вопросы с королевской канцелярией я уложу самолично. По этому поводу можешь не переживать». «Хм». Заманчивое предложение. Пройдя в номер, парень налил немного воды в кружку и сделал небольшой короткий глоток. «Вот только с чего ты взял, что я соглашусь?» «Парень, не на Подобного предложения больше не будет. Марина предназначена не тебе. А кому тогда?» «Уже есть претенденты на ее руку, и поверь, они буквально тебя разорвут. Ты этого хочешь? Хочешь?» чтобы их когти пронзили твою плоть, пробили и сломали кости, разорвали внутренние органы и вышли с другой стороны? но пусть попробует». Попаданец беззаботно пожил плечами, чем вовсе шокировал мужчину. Хотя нет, не мужчину, скорее парня, стоящего перед собой. «Марина хорошая красивая девушка. Как по мне, я за такую грех не побороться». «Что ты на меня смотришь?» «Ма, прости, воды не предложила будешь?» извинину если что покрепче желаешь что давай спустимся в таверну а вообще как ты сюда попал у мужчины дернулся гласно что аскель вновь ухмыльнулся впрочем ответь мне лучше кем хоть сам будешь братом или ее отцом незнакомец непроизвольно подался назад странно обычно мой устрашающий облик срабатывал сегодня первый раз когда он дал осечку но у мужчин такое бывает. Возраст, стресс. Можешь не переживать по этому поводу. Главное, вовремя начать лечение. Аскель замолк, а незнакомец, осознал сказанное только через несколько секунд, не замечая того, что попаданец едва заметно дергает рукой. «Да как это смеешь? Ты знаешь, кто я?» «Честно? мы Даже не представляю, хотя нет. Знаю. Ты всего лишь вор, который пробрался в мой номер без приглашения и требует, чтобы я немедленно прекратил общение с Мариной». «Не сработал подкуп, пошли угрозы. Думаешь, я этого не заметил?» «Парень, вали из этой комнаты по добру по-здорову, пока тебя пинками не выкинули из окна». В живот Аскелю чуть ли не мгновенно прилетел кулак. Удар был настолько быстр и стремительен, что Аскель едва смог заметить атаку, вовремя применяя сырую силу земли, дабы укрепить тело. Незнакомец с красной кожей приблизился к уху попаданца. «Я всего лишь твой самый страшный ночной кошмар. И поверь, в качестве наказания я всего лишь сломаю тебе два десятка костей. Выбирай, какие». Конечно же, не став делать никакого выбора, Аскель, что было сил, ударил головой в челюсть незнакомцу, после чего, воспользовавшись явным замешательством, использовал совсем уж старый прием задержания. Схватил того за ладони быстро вывернул в обратную сторону и встал за спину, Начав скручивать незнакомца, как подозреваемого, вторая рука рефлекторно отдёрнулась к наручникам, которые, по идее, должны быть за спиной. Но таковых, увы, не оказалось. «Тварь! Лежать!» Подняв голову напавшего гостя за волосы, резко опустил, ударив об пол. Но сознание грабитель не потерял, хоть и простонал. Кажется, подобное ему сильно не понравилось. «Ты проник в мой номер!» «Принялся угрожать работнику королевской канцелярии! Подкуп! Ты хоть знаешь, чем тебе это грозит?» Мгновение, и Аскель отлетает в стену, и новенький шкаф моментально разлетается в щепки. На шум прибежал хозяин гостиницы, но, увидев существо, объятое пламенем, поспешил удалиться и не мешать деликатным переговорам. «Парень, Аскель, ты не знаешь, с кем ты связался. Поверь, смерть твоя не будет слишком легкой». В руке незнакомца оказался небольшой металлический шар-артефакт. Секунды, и из него вырвался тонкий луч, пронзивший стену, но самого парня там уже не оказалось. Отпрыгнув в сторону от смертоносного луча, попаданец использовал все ту же сырую магию Земли, дабы придать своему телу больше прочности, не отпуская из своей руки практически весь набор стихий, которая могла собрать все та же золотая кубра. «Да сдохнет уже!» Второй луч из артефакта прошелся по окну, расплавляя стекло, но не воспламеняя стены. Ментальная магия помогла сохранить полное спокойствие, но Аскель понимал, что стоит ее отключить, как поджилки затрясутся, как руки у алкоголика со стажем. «Прекращай! к Насилием ничего не решить!» Аскель вновь ушел в сторону от непонятного лучи. Внизу что-то взорвалось. Аскель поморщился, представив, как владелец таверны отреагирует на весь этот бардак. Явно рад не будет. Краснокожий мужик, объятый племенем, расхоотался. «Да? А ты докажи! Насилие — наше всё Наш род прославил себя в боевых операциях по всему королевству и за его пределами! Я не допущу, чтобы один из нас связался с жалким человеком наподобие тебя!» Руку Аскеля покрыла каменная корка Слишком много сырой маны он применил. Она буквально выжигала его магические каналы, но он этого не чувствовал. Ментальная магия отключила практически все органы чувств, включая и тот участок мозга, который отвечает за болевые ощущения и инстинкт самосохранения. Аскель не мог назвать другой причины, так как совершил откровенную глупость, а его инстинкт вместе с паразитом рядом с сердцем его поддержали. Новый эксперимент. Паразит полностью сменил свой цвет с ярко-жёлтого на зелёный. А магические каналы парня взвыли, и новый луч ударил уже в каменную корку металлического голема, начав плавить камень. «Ты думаешь, этот трюк тебя защитит? Сколько ты потратил на сырую силу? Весь свой резерв — ничтожество! Да я тебя раздавлю одним пальцем!» Расплавленный камень потёк вниз. Тело парня в каменной оболочке вздрогнуло, и место на голове, где должны быть глаза, вспыхнуло фиолетовым огнем. Луч на мгновение потух, перезаряжая боевой артефакт, но в этот самый момент статуя вздрогнула. Ее кулаки жались, и с криком Аскель бросился в атаку на живой факел. Раздался вопль, который был полностью проигнорирован парнем. Не снижая скорости, Аскель нанес удар каменным кулаком по физиономии незнакомцы. Теперь уже тому пришлось уходить в сторону, дабы сохранить свои белоснежные зубы. «Ты творишь невозможное! Ты же выжишь свой источник!» Аскель ничего не ответил. Сорвавшись с места и схватив обгоревший стул, парень размахнулся и, применив его как боевой снаряд, запустил тот в горящий факел. Краснокожий использовал плетение огня, создав в один миг огненный шар, и запустил летящий в него предмет. Предмету бывшему стулу не повезло. Он многое повидал, но это было слишком. И осыпавшись пылью, он вылетел в окно. «А теперь поиграем». Поправив свой костюм, краснокожий выпрямил руку, и десять огненных шаров угодили точно в цель, выбив Аскеля из номера и проделав в трактире громадную прореху. Приземление вышло жестким. Множество камней, защищающих корпус, банально расплавилось и жар добрался до щедрой начинки, но при нем еще сохранялась магическая нить стихии Земли. Так что Аскель быстро исправил все повреждения, рывком поднялся и кинулся на готовящийся к бою ненормального. Демон, как прозвал Аскель, воплотил в воздухе огненное копье и немедленно секунды запустил в приближающуюся цель. На лице демона заиграла улыбка. Аскель попытался перехватить копье, но именно в этот момент оно взорвалось, отправляя парня в полет в стену ближайшего здания. Достав вновь свой артефакт, незнакомец решил повторить то, что делал ранее. Вот только из прибора полетели искры. Глаза демона сузились, и, использовав артефакт как гранату, тот запустил ее в Аскель, который только пришел к себе и с непониманием поймал летящий в него предмет. Бах! Каменная крошка и облако пыли. Люди в панике побежали прочь от двух магов, точнее уже одного. Незнакомец отряхнул свой наряд, все еще сохраняя свой боевой облик. Он надменно улыбался, когда в его рожу угодил кусок камня, заставляя обладателя костюма немного отступить. Но улыбку ему это не испортило, что Аскеле взбесило, и ненависть едва не прошла сквозь ментальную защиту. «Что? Ты еще жив, но как?» Дымка рассеялась, но прежде чем это случилось, Аскель успел запустить еще одну небольшую глыбу, однако костюмчик сумел увернуться. «Я... не... отступлю. Не в этот раз!» Незнакомец сглотнул, а коленки мелко задрожали. То, что он сейчас видел, нельзя было назвать человеком, нет. Это был кусок мертвой плоти с еще бьющимся сердцем. На нем кое-где сохранилась каменная корка но открытые раны и торчащие наружу ребра говорили, что он уже не живой. Руки костюма вновь вспыхнули, но именно в этот момент раздалась сиреневая вспышка. «Довольно! Что вы тут устроили?» Аскель и незнакомец резко обернулись на голос. Лицо попаданца расцвело в дурацкой улыбке. Точнее, то, что от него осталось. Марина. Она пришла. Тьма. Глава двадцатая. Марина смотрела, как ее друга увозят в карете, а рядом с ней стоял точно такой же парень красного цвета кожи. Девушка резко развернулась. «Что ты тут устроил? Я же сказала, что разберусь со всем этим сама. Блин, Олег, это мой коллега и...» Глубоко вздохнув, Марина через силу улыбнулась. «Хорошенько он тебя отделал. Но знай, если Аскель не выживет, вся твоя жизнь превратится в самый настоящий ад». Олег поморщился, но нет от угроз, а от боли в челюсти. Всё же этот живой труп умудрился поранить его не только физически, но и морально, что удавалось далеко не многим. «Признаюсь, он меня смог неприятно удивить своими фокусами». Похлопав сестричку по плечу, парень направился в карету. «И что дальше?» Девушка развернулась к нему. «А ничего. Прими мои поздравления». От меня к нему претензий больше не будет, но... Мне жаль тебя и немного его, ведь парень сжёг свой источник, используя ману на всю катушку». Девушка ничего не ответила, но её губы слились в тонкую линию, а сердце забилось сильно и учащённо. Опустив голову, Марина погрузилась в собственные мрачные мысли. «Он смог выжить, но какой ценой? Вряд ли Аскель вообще захочет разговаривать со мной после такого. Но как минимум Я заставлю отца заплатить за всё, что тут устроил этот идиот. Олег перешёл все границы и вообще... Олег! Да, сестрёнка. Ты чего-то хотела? Да. Какого чёрта ты тут вообще делал? Садись, расскажу по дороге. Олег Рал сел в карету. Следом за ним села и сама девушка, проследив, как Аскеля уводят и с довольно большой скоростью. Рассказывай. Карета тронулась с места, и Олег, поправив свой разорванный, даже немного испачканный костюм, кивнул. "А ты разве не поняла? Я понял, что он тебе понравится, вот только, по моему мнению, он тебе совсем не подходит". Марина. "Он человек самый обычный". Поморщившись, парень провел ладонью по разбитой нижней губе, а искоком по месту, где ранее был зуб. "Почти обычный. Признаться, он меня удивил". Но мой подход не сработал. Подкупить его не получилось, как и запугать. Мое одобрение ты получила в любом случае, но... Сама подумай. Оно тебе нужно. Я уже сказал, что этот Аскель потерял свою магическую силу. Он сжег свой источник полностью. У него нет титула и какого-либо землевладения. Марина, он тебе не достоин. И ты мне все это рассказываешь? «Рассказываю, потому что эта информация более не несет в себе абсолютно никакого вреда. Если он выживет, это уже будет хорошим знаком. Но даже если выживет, неисправный артефакт повредил большую часть его тела. А это уже трудно будет исправить. Наш род возместит все убытки, ведь это была твоя инициатива, а не его». Марина была непоколебима. «Да, этот парень, чего греха таить, ей очень нравился, но... Пока она плохо его знает, и сложно говорить, что будет завтра. Но он ее напарник, и помочь она ему просто обязана. По крайней мере, именно так думала взволнованная девушка. «Это не мне решать, отцу». Жон-то точно не обрадуется еще одному претенденту на твою руку. Сколько их было за последний месяц? Сама, небось, сбилась со счета. Сколько было подано заявок аристократов? Белый потолок и запах каких-то трав в перемешку. Аскель очнулся с головной болью и небольшой мутью в глазах. Проклятье. Как же больно. Где я вообще? Попробовал пошевелить рукой. Результата не было. Нет, результат, конечно, был. Боль вспыхнула с новой силой. Аскель едва не простонал, запуская второе зрение, пытаясь осознать степень повреждений. от осознания вздрогнул. Магическое зрение в какой-то степени позволяло прочувствовать собственное тело, и обследование показывало множество ранений. И нелегкой, даже не средней тяжести, а очень даже серьезной. Непонятно, как парень вообще еще жив с такими ранами, и сколько прошло времени. Плевать. Перед глазами появилась золотая кобра, и печально покачала своей головой, смотря сочувственным взглядом. «Знаю, приятель, выгляжу я паршиво». Это касалось тела, но такого нельзя было сказать об источнике. Выглядел тот довольно бодро, ведь был переполнен целительской энергией, о чем, скорее всего, позаботился его Пет. Интересно, а без него он бы выжил? Наверное, нет. Но думать о подобном Аскель точно не станет, не до этого сейчас. В настоящий момент нужно распространить целительскую энергию по всему организму, но не в значительных количествах. Не нужно, чтобы доктора что-то заподозрили. Да и вообще регенерация — штука такая опасная, может сработать и не совсем правильно, особенно если ею довольно сильно увлечься. Сказано, сделано. Целительская энергия спокойно разошлась по всему организму, прилипая к поврежденным мышцам и костям. Интересно. А если скрепить магией земли кости, эффект станет лучше. Не став об этом задумываться, бедный парень попытался подняться, а затем едва ли не подорвался с места, вспомнив, что его состояние находилось в том самом злосчастном номере. Проклятие! Что же мне так не везет-то? Доктор! Пациент пришел в себя! Вот честно, если бы парень не знал, что он по-прежнему в магическом мире, и его магическое зрение не сработало бы, то, скорее всего, подумал, что врачи смогли его откачать после того злосчастного падения на старом заводе. В голове произошла вспышка. Завод — лотос. Ах, проклятие. Почему я о нем забыл? Подошел какой-то мужик с густой белой бородой и стал осматривать парни Он что-то говорил и делал, но Аскелю было плевать. Перед его глазами застыла картина, которая была перед тем, как его отправили сюда. Улыбающийся парень, который даже и не думал скрывать свои кровожадные улыбки. «Я найду тебя, Лотос. Найду. Только нужно будет стать чуточку сильнее». господин Наски! Вы меня слышите?» «Говорить можете?» «Да, доктор. Спасибо. всё в полном порядке. Я могу идти?» Врач в белом халате довольно улыбнулся, но покачал головой в отрицательном жесте. «Нет, голубчик». «Скажите спасителю спасибо, что вы вообще живы остались после таких ран. Как вы себя чувствуете?» Как живой труп, который очень упорно старались реанимировать. «Недалеко от истины. Опережая ваш вопрос, скажу сразу, что вы в лечебнице господина Рала Николая». «Мне это ни о чем не говорит уж, простите. Я понимаю, и не переживайте по этому поводу. Единственное, что вам нужно знать...» «Все счета оплачены, и теперь вам необходимо просто поправляться». Парень кивнул, и тут же раздался звук удара чего-то деревянного об что-то твердое. А следом довольно обеспокоенный, но такой знакомый голос его жены в прошлом мире. «Как он?» «Жить будет. Пока что очень слаб, ему лучше воздержаться от посещений минимум на несколько дней. Все в норме, док». «Вот и хорошо, он в норме». «Я же говорила, что выкарабкается! Он ведь придурок тот ещё!» Лицо Аскеля само расплылось от улыбки, а следом за ней перед его глазами появились две знакомые мордочки, которые парню таки хотелось подёргать за щучки. «Стоп! Это ещё что за мысли? Поставить такие мысли на книжнюю полку, а потом заставить их книгами!» «Гляди-ка, живой! А ты переживал от него, Марина!» «Как поживаешь, придурок?» «Я рад тебя видеть, Нессия, и тебя, Марина». <свы> Ах, «Да вот, отдыхаю, только одному не понимаю. Кто был тот придурок в костюме, который меня довел до такого состояния?» Марина хотела было открыть рот, но Нессия ее вновь опередила. «Ну-ну, я бы не стала называть одного из братьев Марины придурком. Да еще того, кто побывал в Серых Землях и был капитаном одного из отрядов. Я другого не понимаю». Глаза эльфейки, в которой рассузились. Каким образом ты сумел вообще его поранить? Это раз. И во-вторых, как ты умудрился выбить ему зуб? Парень попытался пожать плечами. Не знаю, не помню. Все как в тумане. А что тут такого? Он вломился ко мне в номер, читал мою литературу, которую я, между прочим, даже не открывал. Но у меня есть такое ощущение, что ты сейчас закончишь его работу. «Да. И по какой такой причине я закончу его работу?» «Ты сидишь у меня на ноге». И кажется, она начала хрустеть. Глава двадцать первая. «Ой, прости, Аскель, не заметила. Ну да, кусков мяса не хватает, но ничего. лекари Марины Раал быстро поставить тебя на ноги». «Это правда? Что правда?» Взгляд сам сместился в сторону Марины. Зрение работало как нужно и без сбоев. Что ты его смог задеть, и он сам вломился к тебе, и ты не вызывал его на поединок. Чувствуя, как важен момент, Аскель не стал шутить или прикалываться по этому поводу, так что просто кивнул, но добавил. «Правда. Так что твой брат еще получит от меня. Уж прости, но спускать такое на тормозах я не намерен». «Ты намерен сдать его канцелярии за нападение на служащего?» Глаза девушки стали подозрительными. Она смотрела с прищуром. «Нет». Также честно ответил парень. «Подобную чушь я делать не собираюсь. Это дело сугубо между нами, и мы сами разберемся». Теперь на лице девушки мелькнула грустная улыбка, даже немного жалостливая, что вновь чуть не взбесила парня. Но, похоже, ментальное воздействие сырой силы в голове еще осталось, что и предотвратило взрыв. Аскель просто ненавидел, когда его жалили. Ладно. Носия потрепала подругу за плечо. «Идем, Марин. Пусть Аскель еще немного отдохнет. А то мы действительно слишком долго тут сидим». Синеволосая красавица кивнула, поднялась с кровати и направилась к выходу. Взгляд парня сам упал на ее обворожительную попку, но… Он сумел отвести его в сторону. Вот только с рукой что-то странное происходит. Едва не закричав от боли, Аскель поднял ее перед глазами и удивился тому, что из его пальцев торчат тонкие, едва заметные щупальца или нити, которые были видны при самом обычном зрении. Быстро и немного в панике перейдя в магическое зрение, Аскель обнаружил, что его паразит буквально в ярости. Он светится и вообще ведет себя как-то ненормально. А еще он вырос. Если отростки или магические пути шли только в руки, то теперь от его центра отросло еще немного щупалец. Но постепенно они втягивались обратно в паразита, и он будто этого не хотел, чем доставлял неудобства и своему хозяину. Все было непонятно и дико странно. Нити также стали уходить из пальцев внутрь и через несколько минут пропали вовсе, втянувшись обратно. Интересно, а врачи это не заметили? Аскель будет надеяться, что нет, иначе ему будет очень плохо. А ведь он даже не поступил в академию. Стоп. А сколько прошло времени? «Стоять!» Обогнав свою подругу, хмурая эльфийка выставила перед собой руку. «Что такое?» «Может, ты мне объяснишь, что это сейчас было?» «А что было? Мы просто поговорили, и всё». «Марина, меня можешь не обманывать. Я знаю тебя чуть ли не с рождения. Что с тобой происходит, и что это был за допрос? Мы ведь просто хотели поговорить и узнать, как у него дела». Марина поджала губы. «Не переживай, он поправится. Сама же об этом слышала прекрасно. И ещё, если этот парень тебе так интересен, то можешь забирать его». Насия хмыкнула, и, не ожидавшая подставы Марина, пропустила щелобану свой красный лоб. «Ай, ты чего? Я тебя читаю как открытую книгу. И когда ты врёшь, я знаю прекрасно. У тебя становится надменный вид, будто ты пикмера. Так что выкладывай, что у тебя произошло?» Марина быстро осмотрелась, схватила подругу за руку и понеслась к ближайшей комнате, которой оказалась кладовкой. Забежав внутрь и закрыв за собой дверь, Марина протороторила. Он сумел удивить Олега, и брат одобрил его кандидатуру, что не понравилось отцу. Он пригрозил расправиться с Аскелем, если тот продолжит ошиваться рядом, а я не буду вести себя с ним только формально, и общаться с ним смогу строго по работе. А тяжело было сразу сказать «Марина, я тебя хочу прибить». Женская дружба, она такая. «Ладно, пойдём». Нам в канцелярию уже нужно бежать. Обед скоро закончится. Десять дней. Кошмар какой-то. Десять дней бессознательного состояния. Но есть и хорошая сторона. В канцелярии оформили выходной. Но никто, кроме девочек, даже не старался к парню попасть. Что неудивительно. Аскель мало кого знал по работе, зато ему никто не запрещал практиковаться сырой целительской энергии. Договорившись со своим паразитом, Аскель в качестве своего зрения вывел три команды. Первый режим, второй режим и третий режим. По сложности и болезненности, при первом режиме паразит посылает в глаза сырую целительскую энергию в самом малом объеме. Благодаря этому парень мог свободно видеть сквозь тканевую одежду. Что интересно, металлы и остальные предметы оставались на месте. Очень странно и непонятно. Но пользоваться подобной приблудой парень явно не станет. По крайней мере, сейчас. Второй режим чуть более болезненный, и глаза наливаются кровью. При этом режиме становятся видны объекты сквозь стены, однако люди и предметы остаются в одежде. Исчезают только стены. Третий режим — это самое непонятное воздействие. Внутренний гироскоп буквально сходит с ума. При этом парень мог видеть все вокруг себя на 360 градусов, но внешние проявления были ужасны. более и покраснения в глазах. И слезы. Море слёз, которые бежали из глаз даже не от боли. Увидевшие последствия третьего режима, врачи сначала растерялись, не понимая, что происходит и как это лечить. Но, увы, лекарства от подобного идиотства еще не изобрели. Надо же было придумать, проводить подобные эксперименты при всех. Нет, ему точно по голове мало дали. Нужно будет действительно повторить такой эксперимент. Прошло еще три дня. Увы, но за это время девочки больше не появлялись, что особо настораживало. Правда, ему становилось лучше. Помогала не только собственная сырая энергия, но и местные врачи или целители. Аскель пытался запомнить местное плетение или же формулы, которые появлялись. Но все было безуспешно и откровенно жалко, хотя что-то да у него получалось временами. На пятнадцатый день своего пребывания парень наконец-то сделал это. Он самостоятельно поднялся и едва не ломая подгибающиеся ноги, направился к выходу, чем поразил не только местных лекарей, но и слугу, которые не мог понять, бежать от здешних мумий или «Послушаться приказа и держать дверь открытой». В открытую дверь Аскель и проскользнул. Когда встретил хорошо знакомого парня в костюме, тот дружелюбно улыбнулся белоснежной улыбкой. «Ну, здравствуй, Аскель. И тебе привет, Олег. Как жизнь?» «В общем, неплохо. Репутация, правда, немного пострадала, но ничего. Как видишь, справляюсь со всеми проблемами. Как сам? Ничего не болит?» нет Всё в полном порядке. Вот, видишь, выписываюсь из вашей доброй больнички. А, по этому поводу можешь не переживать. Олег махнул рукой. Я договорился, и твой номер уже привезли в первозданное состояние. И все твои деньги в надёжном месте, в банке. Там ещё небольшой бонус лично от меня. Вижу твою недоверчивую улыбку, но я говорю правду. Я за этими шёл. Решил лично тебе передать банковскую книжку. И не смотри на меня, как баран на новые ворота. Моя семья очень влиятельная в этом городе, так что я всего лишь помог своему знакомому открыть счет в местном банке. К тому же там меня все знают и уважают. Ты, конечно, прости, Олег, но я обещал твоей сестре набить тебе морду на реванше Я в курсе всего, что тут происходит, но давай в настоящий момент ничего такого устраивать это не будем. «Договорились. Мне нужно слегка подлечиться». «Хорошо. Вот только подлечишься ты тут. Это самое главное условие. А еще я надеюсь, что ты будешь держаться подальше от моей сестры». «Наивный». «Что, прости?» «Говорю, наивный ты, Олег. Не думай. Я от своего не отступлю. Я очень упрямый парень, и по поводу реванша я не шатил». «Ну-ну, как знаешь. Ладно, удачи тебе». «И вот ещё книжку не забудь. Не переживай, если потеряешь, ничего страшного. В банке по твоей ауре сделают новую, только ты сможешь ей расплачиваться. Ну, чего стоишь? Марш обратно в палату. Или мне помочь тебе дойти?» Глава двадцать вторая. Начало обучения в Академии. У Аскеля не было слов. Его выпустили только за несколько дней до того, как начали принимать заявки от будущих студентов. «Ой, да ладно тебе. Что ты так грустишь?» Насия с улыбкой стукнула парня по плечу и улыбнулась, показывая, что все не так плохо. «Послушай, я и сама пока не подавала свои документы на обучение. Так что пойдем вместе. Конечно, если ты не против моей компании. Да мне еще хотя бы до таверны дойти». Хмыкнув, Аскель сделал еще один лоток чая. Было, конечно, немного обидно, что одна эльфийка навещала парня, и что до полного выздоровления его не выпускали из больницы Ралов, но хоть кто-то навещал, и то хорошо. «Надеюсь, как и сказал этот Олег Рал, проблем больше не возникнет». «Насколько мне известно, Аскель...» «Нет, послушай, не переживай ты так. Хоть ты и отработал всего лишь один день в канцелярии, но, уверяю тебя, там многие о тебе беспокоились». Парень усмехнулся. «Надеюсь, Карлос научился выговаривать мое имя». «Ну, в основном он тебя вспоминал не самыми хорошими словами, но ведь думал о тебе». «Ладно, спасибо, что встретила меня, но мне пора к себе в таверну». «Проклятие. Я совсем забыл, что все мои вещи, скорее всего, уже на улице за неуплату». «По этому поводу можешь не переживать». эльфиечка вновь обворожительно улыбнулась. «Все, что уцелело, мы собрали и хранили в моем родовом поместье в городе. Так что сам понимаешь, сегодня же доставят обратно, и ещё. У меня будет для тебя небольшой подарок по случаю выздоровления». «Да?» Аскель немного изумился данному факту. «Угу. Это мой личный, так что говори сразу. А теперь вали свою таверну, придурок. но ну, надо же было тебе вызвать на бой этого монстра». Сказано было с лёгкой улыбкой. Так что на оскорбление Аскель не обратил особого внимания. Распрощавшись на с Нессией и наняв проезжающий мимо экипаж, парень направился в свою таверну, замечая быстрые и даже глобальные перемены в городе. Во-первых, стало гораздо теплее. Во-вторых, появилось множество новых лиц. Точнее, их количество значительно увеличилось, а возле самой академии был самый настоящий ажиотаж. Все толпились, желая поскорее оставить свои документы и поступить в это учебное заведение. Карета прибыла через несколько минут к нужной таверне. На парне была обычная повседневная одежда простолюдина. Ничего такого, что могло вызвать подозрение относительно по поводу его скромной персоны. Однако его внешний вид и тун бросался в глаза, что он не мог не подметить. Вот только форма, увы, потерялась, и вернуть ее будет довольно сложно. Или же отправиться пешком в путешествии лишние килограммы быстро покинуть чуть располневшее тело. а «Господи Наскель, рад, очень рад вас видеть!» Знакомый трактирщик тут же подлетел к парню. Стоило ему открыть двери. Такая реакция очень удивила попаданца, так как он ожидал, что первым делом его тушку полетят тарелки и пожелания скорейшей его смерти от зубов какой-то там твари. Но нет, все было совершенно наоборот. «Я вас рад видеть». Хочу попросить прощения за доставленное неудобство. Чепуха, не переживайте. Мне всё возместили. И я слышал, что не вы были инициатором конфликта. Так что всё в полном порядке. Ваш номер до сих пор пустует, хоть и отремонтирован. Вас заселить в него? Было бы неплохо. Вот и хорошо. Тогда я немедленно вас туда запишу. Вот ключ, прошу, проходите в номер. О, и вот ещё что. Трактирщик скрылся за прилавками и излёг оттуда знакомый чёрный кубик Рубика, что вызвал непроизвольную улыбку у попаданца. «Мы нашли его, когда разбирали завалы. Интересная вещь. И даже совсем не пострадала. Я так понимаю, она ваша? Моя. Спасибо, что сохранили. Семейная реликвия. Я бы не так сказал. Просто дорога как память». Аскель не горел желанием всё рассказывать и объяснять этому человеку. Поэтому, просто забрав ключи и учтиво улыбнувшись, направился в комнату на втором этаже. А когда оказался в ней, прикрыл за собой двери и осмотрелся. В комнате был сделан ремонт, который был виден невооруженным глазом. Тут была заменена вся мебель даже куплена небольшая библиотека, правда, книги были совсем в дешевом переплете. Интересно, а когда привезут его вещи? Да и с Нессией Аскель не договорился по поводу встречи. Непонятно. Ну да ладно, посмотрим, что будет дальше. Главное, не лезть на роженые думать о своей безопасности. Или хотя бы постараться. Это ведь не обычный мир, к которому Аскель с прошлой жизни привык. Не став тратить много времени на свои рассуждения, парень спокойно взял первую попавшуюся книгу и решил скоротать время с ней. Нужно было немного отвлечься от этого мира хоть ненадолго. И никаких экспериментов над собственным телом, пока оно не окрепнет окончательно. Разогнав целительскую энергию по всему организму, что не понравилось паразиту, Аскель приступил к увлекательному чтиву о паровых механизмах и воздействии на их молнии. Тук-тук-тук. раздался знакомый, но довольно тихий стук в дверь. Аскель словил флешбэк. Если за дверью вновь окажется хозяин заведения с просьбой приготовить ужин для своего населения трактира, то он точно даст дёру с этого места как можно дальше. И о своём обещании Аскель не забыл. Он обязательно сразится с этим Олегом вновь, как только станет чуточку сильнее. Войдите. Приготовившись к возможным проблемам, парень положил ладонь на рукоять своего меча, который висел в ножнах всё это время. «Ой, неужели ты думал на меня напасть? На такую слабую совсем беззащитную альфейку? А я принесла тебе подарочки. Да ну тебе, Несси. Мы же с тобой только что распрощались. И двух часов не прошло. А я не люблю ждать». Эльфика по-доброму улыбнулась и, притянув руку за угол, дёрнула кого-то оттуда. «Да, и не одна я. Вот, привела твою коллегу». Всё из-за того же угла показалась Марина с грустным выражением на лице. «Привет. И тебе привет, Марина. Как твои дела?» «От брата-то не досталось за то, что я его побил». Девушка впала в ступор. Вместо скандалов и обвинений, парень, который, можно сказать, ей нравится, Спокойно улыбается и не думает скандалить на тему, какая она плохая, а какой он хороший. «Нет, Аскель, мне досталось. Я правильно понимаю, что ты с ним вновь хочешь сразиться?» «А как же?» А потом Аскель сделал то, что привело бы в ужас любого аристократа. Подошел и обнял обеих девушек одновременно, довольно крепко прижав их к себе. «Спасибо, что навестили. Правда, мне очень приятно». Если Носия была поражена, но хоть как-то слушала, то Марина едва сдержалась, чтобы не наброситься на парня и точно не поколотить. Эльфийка, благодаря удобному ракурсу, внимательно наблюдала за лицом Марины, а с ним творилось что-то непонятное. Язык был высунут, и она практически лизнула шею парня, но наткнулась на взгляд подруги и спрятала его за зубами. «Да, мы тоже рады. А теперь отпусти, будь добрый». Слова дались большим трудом, потому что в настоящий момент девушке хотелось лишь одного — чтобы Аскель продолжал ее обнимать. И не только обнимать. Отпустив девушек, парень вновь улыбнулся. В конечном итоге, хоть Марина и была в прошлой жизни его женой, но с Носеей он довольно сильно сдружился, даже несмотря на ее вечные подколки. «Так, а где мои вещи? Вы их принесли?» Девчонки указали себе за спину. Аскель обошёл их, после чего принялся доставать свои вещи. В этот самый момент разгневанная эльфийка смотрела на свою подругу, а Марина была в полном шоке от своего поведения. Она не видела Аскеля очень давно, и вновь её ненормальные инстинкты взяли вверх. «Аскель, прости, у нас будет небольшая просьба». Парень повернулся к эльфийке в ожидании продолжения. «Может, ты спустишься и закажешь нам чай, перед тем, как я вручу тебе подарок? Глава двадцать третья. «Могу устроить, только я тебе сказал, что мне ничего не нужно. Ой, да перестань. Это подарок твоему выздоровлению». Улыбнувшись и проводив парня, Нессия гневно уставилась на свою подругу. «Это ты что удумала?» «Марина, только не говори, что опять. Прости, я я не знаю, что на меня нашло». «А я прекрасно знаю и всё понимаю. Короче, переспи ты с ним уже и всё». «Я дам тебе адрес одного лекаря, и он исправит все твои повреждения». Марина вздрогнула, осознав, о каких именно повреждениях идёт речь. Всё её лицо покрылось краской. А ещё вспомнился тот самый нездоровый сон, который ей приснился ещё до боя Аскеля с её братом, отчего ей стало ещё и стыдно. «Носи, не смей мне такое предлагать. Я хоть и твоя подруга, но это уже слишком». Я не уверена, что вообще справлюсь со своими инстинктами и не убью его. А его смерть мне уж точно не нужна. Как же с тобой сложно. Марина, ты собираешься каждый раз вести себя рядом с ним, как озабоченная самка? На эти слова реакцию Марины можно описать всего несколькими простыми словами. Рыба, выброшенная на сушу. Ты что, совсем? Нет, Марина, я не совсем. И хватит тебе уже ломаться. Ты ему тоже нравишься. Думаешь, я не вижу этого взгляда? Да, и он расстраивался, когда не видел себя со мной во время моих посещений. В этот момент дверь отворилась, и девушки замолкли. Марина мгновенно отключила свой ментальный навык от прослушки и улыбнулась. «Ваш чай скоро будет готов. Чем вы тут занимались?» Странно, но спустившись на первый отэш, девушки хранили молчание. Но из опыта прошлой жизни Аскель понимал, что между ними что-то произошло. Банальная женская ссора, скорее всего, вот только о причине попаданец даже не догадывался. На девушках была гражданская самая обычная одежда, но все равно по местным меркам богатая, даже для Серебряного района. «Итак, Аскель, помнишь ли ты, как дрался за мое сердце и место рядом со мной?» «Эмм... Неси...» «Если ты про то, как мы разыграли с тобой спектакль, дабы отвадить от тебя того ухажера, то прекрасно помню». Несея едва заметно улыбнулась, но только она готова была раскрыть рот, как Аскель ее опередил. «Погоди. Девочки, я не понимаю, какая кошка пробежала между вами, но хочу услышать эту историю прямо сейчас. Или мне начать к вам вращаться как положено? Со всеми титулами и... Аскель!» Хором крикнули девушки, и парень улыбнулся. Именно такой реакции он и добивался, хоть и прекрасно понимал, что только что объединил этих прекрасных дам против себя. хе уже лучше. А теперь давайте выпьем и собудем все невзгоды. В честь моего выздоровления. Кружки ударились друг об друга, и все сделали по глотку обжигающего напитка. Марина вновь поставила своё поле из сырой ментальной маны, так что никто их послушать не мог. «О чём это я?» «Вспомнила». «Аскель, я хотела тебе сказать…» «То есть мы хотели тебе сказать…» Несия сделала акцент на слове «мы». «В общем, мы решили торжественно вручить тебе этот ключ». Эльфийка торжественно положила ключ на стол, на тут Аскель не сдержался. «Это ключ от ваших сердец?» Малина залилась краской, а Несия улыбнулась. «Обойдёшься». А мысленно добавила. «Пока». «Это ключ от того дома, который получил в споре. Мы там, правда, ещё не были, так что в каком он состоянии, я не знаю». «Не поняла. А ты чего такой хмурый-то?» «Несия, это слишком дорогой подарок». И я не могу его принять. Придурок! Какой то ещё подарок? Речь изначально шла о том, что дом достанется именно тебе, а не мне. Всё по-честному и по договору, так что давай, не ломай комедию. Просто возьми его, и пойдём посмотрим. Я же документы не открывала, и своей семье тоже не позволила. Ответ ошарашил немного дезориентировал. Это что же получается? У Аскеля теперь есть свой дом в столице? Нет, ну, зашибись, конечно, новости, это даже очень хорошо, но всё равно как-то неловко. Ведь тот бой был своего рода фикцией. Спасибо, конечно, но… Никаких «но». Все, бери его. Мы с Мариной так решили. И пойдем уже посмотрим твою холостяцкую берлогу и отметим это событие по-настоящему. Парень еще немного поломался. Но Носия настаивала на своем, что, честно признаться, немного бесило его. Однако решил рискнуть и, приняв столь интересный подарок, распаковал документ по которому мгновенно пробежалась глазами Марина. «Всё в полном порядке. Продавец, а, то есть твой бывший поклонник, Нессия, уже его подписал. Осталось поставить подпись Аскелю. Если ты не придумала дарить ему этот дом, конечно». «Не передумала. Этот дом изначально был его». «Аскель, блин! Подписывай ты его наконец Для порядка глазами по документу пробежал и парень, но Марине он доверял. Да и если быть до конца откровенными, в продажах попаданец вообще не разбирался. Ладно, потом подпишу. Вы идёте? Посмотрим на новый дом, он вроде отсюда не очень-то и далеко. Марина развеяла облако тишины, или же пузырь, и, попрощавшись с хозяином таверны, компания покинула её. Путь был хоть и недалёким, но и неблизким, что беспокоило дам. Но Аскеле было всё равно, он был рад пройтись. Ведь столько времени быть прикованным у кровати никому не понравится. Погоди. Что такое, Марина? Ты точно не шутишь сейчас? Да нет, а что такого? Ты раньше не бывала в этом районе горна Нет. Блин, Марина, да говори ты толком. Достала со своими наводящими вопросами. Да Насея нахмурилась, а Аскель, идущий рядом, с улыбкой покачал головой. Вот только синие волосы, было недовеселье У нас проблемы, и я... Надеюсь, что ошибаюсь. «Аскель, будь добр. Дай мне документ». «Угу, спасибо, так. Где-то тут должен быть адрес. Проклятие». «Да что там?» — это не сдержался уже парень. «Все очень плохо, Носи. Аскель, вам подсунули проклятый дом». Вся троица остановилась. А Носи, нахмурившись с подозрением, посмотрела на краснокожую. «Надеюсь, это не одна из твоих шуточек, подруга?» «Нет». В такой момент я точно не стану шутить, уж поверь мне. Поверь, ещё как поверю Проклятие! Я убью этого варла собственными руками. Дамы, а мне кто-нибудь объяснит, что тут происходит? Троица стояла между домов, так что практически не привлекала внимания. Да и стража тут ещё патрулировала. Потом, сначала нужно убедиться. Свернув документ, Марина вернула его Аскелю и пошла вперёд, показывая дорогу. Дом был немаленький. Двухэтажное здание, стоявшее на расстоянии от всех остальных. Было такое ощущение, что от него исходит непонятная и даже пугающая энергия. «Носия, а ты не передумала? Дом просто красавец!» «Не изви, Аскель. Я всё понимаю, но скажу прямо. Нас обвели вокруг пальца, и мы остались в дураках. Но так как ты совсем придурок и ничего не понимаешь, то я расскажу тебе всё как есть». «Видишь ли, этот особняк считается проклятым домом. В столице есть даже некая легенда о том, что он живой и забирает души всех тех, кто захочет в нём поселиться. И ты веришь в эту чушь? Неси, это просто строение, и оно не может убивать своих жильцов». «Ну-ну, я бы так не сказала. После первой же ночи трупы всех, кто в него въехал, находили повешенными, и всё выглядело как самоубийство». Аскель скептично посмотрел на девушек, но отступать не собирался. Хоть в магию он верил, но духов точно не существует. «Ладно, и сколько семей тут пыталась жить?» «Шесть», — спокойно ответила Марина, смотря на замочную скважину. а сколько трупов всего было?» Не скрывая довольной улыбки, продолжил парень, уже вставляя ключ в замочную скважину ворот. «Всего шесть семей, ни одного выжившего». Ключ замер на половине оборота. Стопроцентная статистика. Теперь понятно, почему у дома такая плохая репутация. Если по-нормальному, то его снести бы, но краснокожая будто прочитала мысли. Снести это строение тоже не выйдет. Слишком ценное для города здание это, так сказать, историческое наследие. Понятно. Знаете, признаюсь, что сейчас вы меня напугали, но ключ дрогнул и… Ворота со страшным потусторонним скрипом начали раскрываться. «Скрип!» Девушки вздрогнули, и по спине Аскеля пробежал колодок. Крикнув во все горло и выронив документы, девчата опустились на утёк. «Эй, стойте! Мы с вами отмечать будем именно здесь. Да куда же вы?» Глава двадцать четвёртая. «Ничего тут бояться!» Старый пустой двухэтажный особняк. Вдобавок еще и на улице темнеет. И последние лучи солнца облизывают его крышу. О, еще немного ветер задул. Пока что ничего жуткого. Увы, но девочки так и не вернулись, а парню очень хотелось обследовать свои новые владения. К тому же он за них дрался. Осталось только понять, стоило ли это строение того или нет. Участок дома оказался не самым большим, но и не маленьким, вот только виднелось запустение. Множество мелких деревьев и кустов, а также трава, которая начала расти сразу после того, как снег сошёл на нет. Фасад здания тоже не был чем-то из ряда вон выходящим, только трещины разошлись по всем стенам. Но всё было не так страшно, дом не обвалился за столько лет. Аскель обошёл всё строение от начала до конца. И чем больше ходил, тем дольше думал, что все не так просто, как казалось изначально. Самое удивительное, что окна были целы и выходили со всех сторон. А за домом был еще и небольшой сад. В прошлом вместе с верандой и небольшим столиком, где можно перекусить и попить чая на природе. Не жизнь, а сказка. Вот только холодало все больше. Нет, ночевать в таком старом доме Аскель точно не планировал. Но обследовать строение ему точно ничего не помешает. Договор в руке, как собственный ключ от дома. Следов мародерства тоже не было замечено. Ключ спокойно подошел к замочной скважине, что особо не понравилось парню. И мелькнула мысль, что стоит в будущем сменить замок, а то слишком уж легко подобрать ключ. Двери раскрылись все с таким же душераздирающим скрипом. Аскель в прошлой жизни посмотрел немало фильмов ужасов, В основном в таких домах и происходили всякие сверхъестественные события. Подходящий антураж, ничего не скажешь. Богато украшенная люстра под потолком, правда, этот предмет интерьера весь был в паутине и пыли. От открытой двери по полу пробежал ветер, закручивая немного листвы и море пыли, поднимая их в воздух. Мебели, как и ожидалось, никакой не было. Голые каменные стены, а дальше располагался камин. Разумеется, пустой и безо всяких следов, что его недавно разжигали. Хорошее мне досталось поместье. «Ау! Тут есть кто-нибудь?» Никто ожидаемо не ответил. Аскель с улыбкой покачал головой и зашёл внутрь, не став прикрывать за собой дверь. Но в душе всё-таки был червячок сомнений. А может, тут реально водятся некие привидения? Ведь на его руке в настоящий момент находится такое же существо — призрачная золотая кобра. Обследование дома дало свои плоды. Первоначально — информация о полном отсутствии мебели. Второе — что дому необходим капитальный ремонт. Третье — на втором этаже есть несколько больших спальных комнат, большой и просторный кабинет, о котором может только мечтать занятой человек. И пара комнат поменьше как раз для прислуги, что парня не сильно удивило. На первом этаже располагалась прихожая. Огромная гостиная, трапезная, разумеется, с кухней, а также ванная для слуг. Ещё был небольшой подвал под домом, в который Аскель всё же побоялся спускаться на ночь глядя. И, разумеется, дверь с выходом на задний двор. Так, ну вот и всё. Никаких призраков. Самый обыкновенный старый дом, который нужно привести в нормальное состояние. И можно будет въехать. Достав документы ручку, парень поставил свою размашистую подпись. Осталось только отвезти документ местному нотариусу, и все готово. Аскель был уверен, что никаких проблем больше не будет. Развернувшись и не скрывая довольной улыбки, попаданец направился к выходу. Вот только улыбка медленно померкла. Дверь оказалась закрыта. «Да ладно, подумаешь, сквозняк». Дернул за ручку. Дверь не открылась. Слегка нахмурившись, парень засунул ключ в замочную скважину и провернул. Замок щелкнул. Дверь раскрылась, а за ней — стена. Чего? Как это? Не веря собственным глазам, парень потрогал стену. Она была вполне настоящей и холодной. Закрылась.